Глава 6. Как такое возможно? Почему дух-хранитель не пытался меня прогнать? Было только одно объяснение. Он не учуял ведьминской метки и принял меня за обычную женщину, которую дарки должны защищать. Но почему он открыл эти двери? Сомневаюсь, что простым жительницам крепости можно туда входить. Очередной взрыв заставил меня опомниться и подпрыгнуть. С потолка, укрепленного толстыми балками, посыпался мусор, намекая, что пора поспешить. Ладно, потом буду думать, почему дух меня пропустил. Главная дверь к моей цели открыта. Внутри оказалась анфлиада из нескольких комнат: аскетичная, чисто мужская обстановка без ковров и гобеленов. Минимум мебели, никаких картин или статуи, никакой мозаики или росписи. Единственным украшением служила выставка холодного оружия, развешанная по стенам. Все клинки были надчерпнуты, некоторые переломлены надвое, щиты погнуты или пробиты. А судя по перевернутым гербам, здесь генерал Орион де Рейтер хранил свои трофеи. Некоторые из гербов я узнала. Они принадлежали дворянским родам, давно сгинувшим в горниле войны или разорившимся после нее. Похоже, у генерала была очень бурная молодость. Я мысленно пожелала де Рейтеру увидеть его собственный герб, висящим вверх ногами, и прошла дальше. Двери здесь открывались, стоило мне к ним прикоснуться. Магические кристаллы на стенах вспыхивали, реагируя на мое появление, и гасли, когда я покидала комнату. А за последней дверью меня ждала награда. Это была святая святых крепости Кирла Астер, кабинет генерала. Замерев на пороге, я внимательно прислушалась, но не уловила ни звука. Затем шагнула вперед. В этот же миг кристаллы ярко вспыхнули, заливая помещение светом. А я вскрикнула, резко захлопнула рот рукой и отпрянула. Там было чего испугаться. Все стены в кабинете были увешаны головами чудовищ, тех самых, с которыми сейчас сражались дарки. Мне понадобилась минута, пока сердце перестало выпрыгивать из груди, а биение крови в висках заглушать разумные мысли. Только успокоив дыхание, я рискнула снова заглянуть в кабинет. Кристаллы там так и сияли, освещая стол из черного мрамора, завалены кипой бумаг, а со стен скалились мертвые твари. Гидры, Василиски, Химеры, Аспиды, Мантикоры и одному Ковину известно кто еще. Даже сейчас, превращенные в чучело и лишенные своих сил, они вызывали во мне дрожь, страха и отвращения. Знали бы наши предки, кого разбудили. Если дарги хотя бы разумны, то эти исчадия хаоса руководствуются лишь собственным вечно голодным желудком, и едят они все, включая людей, а там, где проходят, остается лишь мертвый пепел. Мы слишком поздно осознали, что яд этих чудовищ выжигает землю на несколько саженей вглубь. А их хозяева Даймары не берегут пленных, не требуют выкупа, не идут на контакт. Они просто ждут, когда наш мир достанется им. Не дождутся. Наш мир уже захватили драконы.